Тоннель номер 6, Йджен Дерби, простирающийся на тысячи футов под поверхностью земли, соединённый обширным лабиринтом туннелей и отводов, великие железные рудники Мейтленда в Новом Южном Уэльсе по-прежнему бреностят свои богатства выносливым труженикам с кирками и подпорками, точно так же, как они делали это уже десятки лет в прошлом. и вероятно будут продолжать делать это в течение последующих столетий Тем не менее, глубоко в этой гигантской выемке находится жила с богатейшей магнитной железной рудой, где шахтёры никогда не наносят ударов и где редко показываются посетители Это удивительное место названо местными как Жила с праведниками, почему и насколько уместно это название, можно судить из следующего фрагмента истории, который никогда ранее не появлялся в печати. Ранней весной 1893 года шахтёр, который в одиночку трудился на самом дальнем конце этой большой жилы, внезапно вздрогнул, услышав человеческий крик, доносившийся, по-видимому, из-за той самой стены, которая образовывала конец туннеля. Мужчина кашлянул в ответ и, держа свою тяжёлую кирку в воздухе, прислушался, не повторится ли взволновавший его звук. Конечно, я должно быть ошибся, размышлял он, снова поднимая тяжёлый инструмент, но в следующий мгновение остальная кирка с грохотом упала на каменный пол, и отчетливо слышный крик донёсся с угольно-чёрной поверхности, уходящей вдаль стены руды. Помогите! Помогите! Боже, это над нами, выдохнул поражённый мужчина. Здесь кто-то похоронен. И повернувшись, он бросился прочь, чтобы поднять тревогу в главной шахте. Главный бригадир во главе бригады спускался в большой клетке как раз в тот момент, когда появился шахтёр Чесмен, и взволнованная мужчина призвал их остановиться. Что вы имеете в виду? медленно произнёс он, одновременно глядя прямо в лицо дрожащему человеку, и которому был обращён этот вопрос, в то время как спасатели столпились вокруг них. Большой шахтёр обратил дикий испуганный взгляд на спрашивающего. "Великий боже, парни, он задыхался, и его дыханье было похоже на шипение выходящего пара. Вы слышали это? Крик о помощи?" Бригадир медленно покачал головой. "Нет, я не слышал крика. И более того, само это предположение абсурдно." Там нет абсолютно ничего, кроме жилы твердой и железной руды, которая простирается на много футов под уровнем моря. — Но я говорю вам, что я слышал крик, — настаивал шахтер. — Возможно, всего несколько дюймов отделяет нас от какого-то другого тоннеля. Манера, в которой он говорил, свидетельствовала об искренности его слов, но бригадир Гаучи с сомнением покачал голобой. — Я не собираюсь спорить с вами по этому вопросу, — ответил он. Возможно, вам показалось, что вы услышали крик, но я уверяю вас, что за этой стеной из руды не существует ни одного живого существа, потому что в этом направлении нет туннеля, штрека или шахты. Так как море находится на небольшом расстоянии над вами и за вами, и более того, человеческий голос никогда не смог бы пробиться к вам даже через 8 дюймов этого твёрдого минерального материала. Взгляд большого тома Чесмена наполнился глубоким упрёком, ясно показывая, как остро он воспринял намёк своего начальника. Он повернулся, не говоря ни слова, и поднял свою большую кирку, чтобы возобновить работу на скалистой стене, когда раздался сигнал "отбой", и даже не взглянув ни на кого из группы, Том крикнул своё "на рожу" и начал спускаться по уровню главной шахты. Его вагонетка Почти заполненная сверкающими обломками руды, стояла на путях, которые вели к главному уровню, и она ждала только прикосновения руки к тормозам, чтобы отпустить их и отправить вниз по склону. Было ли это случайно или намеренно, что Том отпустил рычаг тормоза, когда он проходил мимо вагонетки, никогда не будет достоверно известно, но как только Чесмен шагнул, перед ним тяжёлый груз двинулся. и в следующий момент большой человек растянул под низко расположенной осью. Маргуч и его помощники сразу же бросились на помощь Чесману. Тяжелая вагонетка была быстро поднята, в то время как готовые руки освободили машину от груза руды. Но храброго Тома вынесли без сомнения с ужасной раной на виске, и он три дня обушевал в диком бреду. — Помогите, помогите! — беспрестанно кричал он, и затем... Я слышу крик гаучи, за этой стеной похоронен человек. Однако бригадир гаучи остался непреклонен, и шестифутовая проводка была передена другому шахтёру. Тима Конор усердно работал в течение нескольких часов на конце жилы и остановился, чтобы попить воды из стоявшей под рукой жестяной банки, когда он внезапно вздрогнул, уже поднеся банку к губам, и его взгляд приковался к чёрной и блестящей поверхности рудной стены. Сердце ирландца пропустило пару ударов, и холод, подобный льду, пополз по его спине. Затем с криком тревоги он выронил банку и с головокружительной скоростью помчался вниз по уровню, в то время как эхо человеческого стона заставило воздух задрожать и вибрировать в течение нескольких секунд. Боже мой, выдохнул он. Это призрак И он не переставал бежать, пока не добрался до стойки учётчика у главной шахты. Номер 6 наполнен призраками, брызгал слюной он, а затем, когда появилась пустая клетка, поднимавшаяся наверх, тем запрыгнул на борт, и с тех пор его ни когда не видели в окрестностях большой шахты. Однако этот сенсационный инцидент привёл -таки к таким расследованиям, На следующее утро два надёжных человека были размещены на самой дальней оконечности большого прохода с инструкциями выяснить, если возможно, причину всей этой паники. Они ждали целый день, тщетно вслушиваясь в какой-нибудь звук, который мог бы дать ключ к разгадке тайны, но ничего не последовало, пока не задолго до того часа, когда дневная смена собиралась заканчивать работу. Один из дежуривших внезапно поднял руку, предупреждающим жестом оба мужчины прислушались и каждый отчётливо услышал щелкающий звук, принадлежащий кому-то из тех, кто ковырялся в руде. Затем раздался слабый стон нападающего, за которым последовали отчётливо слышимые звуки человеческого голоса, взывающего с мучительной мольбой: "Помогите, помогите! Боже, спаси меня, я погибну!" За этим криком немедленно последовал болезненный стон, как будто страдающая жертва израсходовала все силы, чтобы сделать этот последний призыв о помощи. Затем всё стало тихо, как в могиле. Сразу же два шахтёра очнулись сознанием этого факта, что что-то должно быть сделано, причём без промедления. "Иди за помощью", крикнул один, хватая свою кирку, и пока это сводящее с ума эхо всё ещё вибрировало в его ушах, Он ударил тяжёлым инструментом по неподатливому барьеру. Результат был поразительным, потому что когда кирка была поднята для ещё одного удара, до него донёсся самый неописуемый звук, говорящий о муках и надежде, слившихся в один короткий напряжённый вопль благодарности. Затем, в то время как его товарищ бросился к внешней шахте, чтобы поднять тревогу, этот крепкий шахтёр трудился так, как никогда раньше. Удар за ударом наносились в быстрой последовательности. Сокрушительная сила каждого из них обрушивала на пол куски руды, пока гибкое тело мужчины не покрылось испариной, а его сильные мышцы не стало покалывать от напряжения. Прошло более четверти часа, прежде чем стальные жилы начали проявлять признаки податливости, и впервые Нейл Максам, задыхаясь, провёл пальцами по покрытому испариной лбу. И опираясь на ручку своей кирки, напряг слух, чтобы уловить звук приближающихся шагов. Где была группа помощи? Несомненно, уже пришло время для прибытия помощи. Затем он посмотрел на осколки блестящей руды, которые были навалены вокруг него в результате его усилий, и с радостным криком снова вскочил на ноги как раз в тот момент, когда десятки мерцающих ламп свернули за угол в 100 футах от него. Спасательная группа была уже близко. Шесть месяцев спустя можно было видеть, как четверо мужчин спускались в большую железную шахту Мейтленда, во главе со старшим инспектором, и каждый нёс часть какого-то научного прибора, с помощью которого предстояло провести исследование, поскольку тайна шестифутового прохода ещё не была разгадана. Спасательная группа работала непрерывно в течение 4 дней и ночей, когда было обнаружено, что длинный туннель под водами и лаварой подходит к концу, и хотя руда, найденная здесь, была по качеству на 8% выше, чем в любом другом месте рудника, было необходимо прекратить работу, так как шахта находилась под угрозой затопления. В любом случае и в целом Считалось, что дальнейшие попытки спасения будут безрезультатными, поскольку результат будет достигнут слишком поздно. Таким образом, попытки найти автора этого таинственного крика были оставлены на несколько месяцев, когда инспектор шахт, посетивший дальний конец номер 6, был поражён снова услышав этот жалобный крик о помощи. Как и прежде, он пробивался непосредственно из пластовой стенки руды. Что можно было сделать? С этим звуком не поспоришь. Несомненно, это был крик человека, и этот человек был похоронен где-то за этим скалистым выступом. Инспектор шёл своим настоятельным долгом выяснить, где именно содержался заключённый, и сразу же приступил к работе по превращению этого решения в жизнь. Но владелец шахты прекрасно знал, что лишь Очень тонкая стена перекрывает воды залива, и что дальнейшие выемки в конце жилы неизбежно приведёт их к катастрофе. Вот это действительно была загадка. Зов о помощи раздавался через частые промежутки времени, доносясь с того самого направления, в котором казалось наименее возможным нахождение человеческого существа. В полном отчаянии они, наконец, позвонили пожилому ученому из Сиднея, надеясь, что он сможет предложить какое-то объяснение. Старый профессор прибыл, он услышал крик, он долго размышлял и был удручен, его визит ничего не дал, результат его исследования и выражался лишь в том, что он время от времени качал седой головой. Позже два джентльмена из австралийского университета подали прошение. Они тоже прислушались к странному голосу. Они простукали всю стену. Они создавали звук с помощью молотков и провели ряд измерений и расчётов на то, чтобы показать их знакомство с проблемой отражённого звука. Затем они задали бесчисленное количество вопросов и они тоже потерпели неудачу, признав руководству свою неспособность справиться с тайной. Но вскоре появились со своими ассистентами два прославленных профессора, один английский и один немецкий, которые были направлены своими российскими университетами для всестороннего изучения призрачной жилы, узнав о ней из удивительной истории, которую им рассказали. Эти серьёзные люди прибыли с полной решимостью разгадать тайну шахты Мейтленд или провести там остаток своих дней в расследовании. Когда они впервые услышали голос, они, как и их предшественники, заявили, что он доносится из-за рудного барьера. Несомненно, существует очень слабая вибрация вблизи поверхности стены, заявил немецкий профессор который в предвиденье возражений тщательно расположил очень чувствительную диафрагму рядом с тем местом, откуда, по-видимому, исходил зов. Они также провели многочисленные измерения, чтобы убедиться, что инспектор был прав, утверждая, что они находятся недалеко от моря. Они прислушались к часто повторяющемуся звуку и наконец пришли к выводу, что звуки исходили из совершенно другого источника, чем предполагалось. Другими словами, они объяснили суперинтенданту, что очевидно, в одном из районов шахты был заключен некий человек, чей голос был подхвачен и передан каким-то таинственным образом через обширную систему туннелей и ходов в шахту, где он был отражен эхом на поверхность стены. Или что, возможно, какой-нибудь рабочий или другое лицо в шахте преследовало их, издавая через частые промежутки времени эти крики, которые передавались отсюда аналогичным образом. Было решено проверить эту теорию с особой тщательностью, и официальные лица приказали отозвать всех людей из больших раскопок до тех пор, пока у учёных-профессоров не будет времени попробовать ещё один эксперимент в поддержку этой идеи. Последовала серия расчётов, были выдвинуты все известные современные науки теории измеринья, отражённого звука, и всё же безуспешно. Этот зов раздался снова, ясный и отчётливый, как и прежде, с той стороны стены, где он когда-то был слышен, но никто из учёных не разгадал место, откуда он исходил. Помогите мне, помогите мне, спаси меня, или я умру. Это был отчётливо звучавший мужской голос, издаваемый тем измученным дискантом, который ясно демонстрировал боль страдальца. Вслед за этим раздался щелкающий звук. Как от соприкосновения железа с железом, и оба почтенных учёных быстро вернулись к своему первоначальному выводу, что крик действительно исходил от страдающего пленника, и что неизвестный находился где-то за этой стеной непроницаемой железной руды. Но где? Напрасно они расставляли научные приборы, они слушали голос, они размышляли над теориями тепла, электрических сил и передаваемого звука. После двух недель неустанных усилий они поняли, что вскоре им придётся признать перед ожидающим миром огорчение от собственного поражения. Это действительно загадка, но англичанин был полон решимости никогда не уступать, пока есть возможность успеха. Он установил очень чувствительный фонографический аппарат у стены, чтобы улавливать самые слабые звуки, и чрезвычайным благоเวньем ждал крика. Он прозвучал наконец. Помогите! Помогите! Ученый привёл в действие свой электрический аппарат и наклонился вперёд, чтобы вслушаться в едва различимое слово. Он стоял так, его спутники были рядом, когда он, как было замечено, вскинул руку, как бы призывая к тишине, а затем его лицо вспыхнуло от возбуждения, когда он услышал крик. Слава богу, ты наконец-то пришёл. Затем последовал смущённый гул голосов, в то время как в глазах профессора Англичанина блеснул огонёк. Он нашёл ключ к разгадке тайны. Это магнитная железная руда, всего лишь природный телефон, воскликнул профессор Блейк, его лицо сияло от удовлетворения. Мы слушали крик какого-то заключённого, который несомненно был заключён там, где природные условия служили идеальным передатчиком звука. Жила железной руды была проводником, и мы услышали сообщение, которое несомненно прошло через многие мили магнетита. Возможно даже звуки доносились из отдалённых шахт Сибири. Немецкий профессор вздрогнул. Где-то я читал "Вас кликнул он, просияв, что к северу от великих Уральских гор в России, в суровом Обдорском районе существует ценный рудник с превосходным магнетитом, где по приказу царя часто содержатся заключённые, поскольку эти огромные жилы магнетита тянутся на север и на юг, и поскольку эта часть России находится почти прямо к северу от нас, совсем не невероятно, что ваша теория верна. Однако с этого часа крики прекратились." Звуки, воспроизводимые с фонографического цилиндра профессора Блейка, свидетельствовали о другом голосе, отличном от голоса предполагаемого заключённого. Диалект явно идентифицирует говорящего либо как русского, либо как поляка. Сегодня, 3 года спустя, два великих университета только что завершили свои исследования. После тщательного поиска стало известно, что американец, подозреваемый в причастности к политическому мятежу, был заключён в камеру на большом Магнититтовском руднике близ Серки. что он постоянно звал на помощь во время своего тюремного заключения и что наконец он был освобождён благодаря усилиям польского дворянина по имени Залуский, который пришёл к нему в камеру и спас его в тот самый день и час, когда английский профессор сделал своё замечательное открытие. Однако суеверие среднего статистического шахтёра вошло в поговорку Несмотря на ученых, голоса, которые иногда слабо отдаются эхом в заброшенном шестом номере, препятствуют любому вторжению этих стойких тружеников в уединение призрачной жилы. 1897 год